Глава двенадцатая. Решение проблемы. Я стоял и смотрел на свои ногти. Да уж, не когти демона, но и эти бы подпилить. А то отрастают в этом обличье и смотрятся неэстетично. Заразила меня ссора тем, чтобы я следил за собой. Или же этому послужила Элеонора, которая теперь, с моего позволения, следила за гардеробом. Хм, сложный вопрос. Краем уха я услышал, как граф Зубов отдаёт приказ не двигаться никому с места и вызвать полицию. Оперативно. Но пока распоряжение не было озвучено, догон уже успел подойти ко мне и встать рядом. Весь его вид кричал о недовольстве, но на то и был расчёт. «Откуда ты взял яйца ласточки?» — прошипел он мне так тихо, что я и сам с трудом услышал. «Какие яйца?» — удивился, смотря на него с недоумением. «Ты про куриные?» Я указал рукой на корзинку яиц, но Дагон сделал такое выражение лица, что захотелось засмеяться. Дон был бы доволен, что я довел пекаря Ада до такого состояния. Жаль, не увидит, но я расскажу ему все в красках. «Ты понимаешь, как они ценны в выпечке, а сам с лёгкостью разбрасываешься именно простой дуэли!» Дагон не мог успокоиться. Всё же именно яйца ласточки могли вывести его из себя. А я на это и рассчитывал. Как знал, что наставник сюда заявится, да и прихватил парочку. «У тебя ещё есть?» А вот и упрашивание. Дагон даже не стал долго играть. Так он хотел именно эти яйца. «Может быть», — ухмыльнулся я. «Если останутся лишними, то дам тебе пару, от меня не убудет». «Каким ты стал скупердяем?» — разочарованно выдохнул Дагон. «Но будь так любезен». Вот это уже другой разговор. Так и быть, отдам ему парочку по доброй памяти. Хотя такой у меня не было, так что найду новые яйца и отдам с плеча повелителя ада. Больше догон ничего не спрашивал. «Зачем я убил барона? Ему это было неинтересно. Раз убил, то было за что?» «Вот это я понимаю доверие к повелителю и интерес лишь в одну сторону». Полиция приехала быстро, но с ними появились и другие гости. Раи. «Интересно, кто им доложил? Или же они теперь следили за всеми моими действиями, и когда случилась неожиданная смерть, то они сразу же выехали, отложив своё патрулирование. Хм, проницательно. Антон и Слава вообще не верили в то, что я не принадлежал тем чёрным или же не был с ними связан. Но не могу их в этом винить. Лишь бы не мешались под ногами. Началось скрупулёзное расследование. Допрашивали, а точнее, как выразились полицейские, расспрашивали всех потому что если бы начался допрос, то делегаты из других стран не пошли бы навстречу. А потому органы полиции очень тщательно и обдуманно подошли к разговору с представителями разных национальностей. Некоторые шли с большой охотой, а другие нет. Но оно и понятно. Не нравилось людям, что их расспрашивали, но всё же пару фраз они сказали, и получалось всё так, что я просто напал на своего конкурента в дуэли. Несколько полицейских покачали головами и принялись шептаться, что я, по всей видимости, начал проигрывать и просто уничтожил того, кто мог выиграть. На лицо наползла кривая ухмылка, а Дагон рядом заржал. Никто больше из кулинаров не подошёл. Они будто боялись, что повторят судьбу барона Кускова. Но я не планировал ничего такого, если у них не было страсти ко всяким запрещенным склянкам. Но вот мастер Дзян с интересом разглядывала меня и что-то говорила своим сопровождающим. «Фер, а мы снова увиделись», — первое, что произнёс Антон. «И почему мы так часто встречаемся? У тебя уже есть ответ на этот вопрос?» «Нет», — скучающе посмотрел я на главного Раи. Он был один, а остальные члены его команды суетились неподалёку. Я видел, как граф Зубов отводил полицию и раи в сторону места, где стояли экраны с камерами. Да и в целом я был уверен в своём праве. И Антон ничего не сможет мне сделать. «Тогда почему ты убил барона Кускова?» — спросил он с интересом, искоса поглядывая на тело дружка Лакруа. «А ведь я даже не использовал кристалл душ. Не до того мне было, да и не хотел я этого повара к себе на кухню». Его навыки были не так хороши, как могло показаться на первый взгляд. Слишком он суетился. А такое у себя в пекарне я не потерплю. Приберегу кристалл для Вадима Лагарта. И нужно сделать ещё один. Как было видно, я спокойно смог убить повара, а он и не дёрнулся. Я буду даже безнаказанным, благодаря тому же Антону, который требовательно ждал от меня объяснений. Ладно уж. Раз он сам того не видит, то так и быть, подскажу. Тем более скоро это покажут и камеры». «Захотелось», — сказал я холодно, но не успел Антон напрячься, а Дагон заржать, как я улыбнулся. «Антон, посмотрите внимательно на руку барона. Вам это ничего не напоминает? Мы же с вами уже знакомы с этими склянками. Поэтому я действовал на инстинктах». Антон тут же опустил голову вниз, ведь он стоял почти на руке, которую я отбросил на середину. Почему-то полиция и Раи не подходили к этому месту, лишь аккуратно осмотрели тело Кускова, которое продолжало лежать на том же месте, где я его и убил. «Это…» Антон прищурился, поняв, наконец, что произошло. В это же мгновение прибежали люди полиции и Татьяна из команды Раи. Она привычно скривилась при виде меня, а я лишь довольно улыбался. Хотелось посмотреть в её душу, но было слишком много свидетелей. Татьяна что-то прошептала Антону, и тот кивнул. Он и так уже понял, что произошло. Слова девушки лишь подтвердили его догадки. Часть гостей ассоциации после допроса начала расходиться. Краем глаза я увидел, как кивнул мне японец. Я ответил тем же. «Обязательно нужно изготовить моти. Контакт можно будет взять у догона и отчитаться перед поваром из «Страны восходящего солнца». Так называли японцев другие. И отчасти, наверное, так и было. Но с их культурой я ещё не знаком. Как только Элеонора купит всю технику, я приступлю к познанию новой информации». Мастер Дзян также ушла из ассоциации, напоследок загадочно не улыбнувшись. «Как ты распознал, что это была склянка того культа?» Подозрительно спросил меня Антон, а я аж брови поднял от недоумения. Граф Зубов хотел подойти к нашей компании, но он уже прощался с гостями, передавая им, что новая конференция будет вскоре, раз уж это закончилось так резко. «В рецепте вообще ничего похожего быть не должно», — кивнул я на торт позади себя. Дагун кивнул. А чуть присмотревшись, я узнал склянку. Дальше я остановил барона от вредительства членам ассоциации. По правилам дуэли все должны были попробовать торт. Как думаете, чем бы всё это закончилось? Я многозначительно улыбнулся, а Антон хмуро кивнул, понимая, к чему я клоню. «Мы это расследуем», — сказал он напоследок и скрылся с Татьяной, прихватив руку барона, всё ещё сжимающую улику. Больше Раи делать было нечего. И они поспешили свалить, потому что дела у них было даже много. Очень много. Но вот полицейские не уходили и переминались с ноги на ногу. Я даже удивился, когда увидел среди прочих знакомых сержанта Ступцова и их напарника. Они что, уже проклинали тот день, когда впервые встретились со мной? Господин фер вам нужно проследовать с нами в участок. Не выдержал моего взгляда хмурый ступцов и потянулся рукой в карман. Но отдёрнул себя, ведь курить в ассоциации ему явно не разрешат. А-та-та, сержант! Хоть у вас и выдались тяжёлые дни, но это не оправдывает вашу тягу к курению. Бросили бы вы это дело. Вы не герой и нужно лучше следить за своим здоровьем. Вот Кусков следил, но не преуспел». «Почему?» — склонил я голову к плечу. Но Ступцова отодвинул в сторону грузный мужик и посмотрел на меня в упор. Судя по всему, начальник сержанта. Выглядел этот мужчина так, будто немало прошёл в своей жизни. Но разборки аристократов и простолюдинов были нелюбимой частью его работы. «Капитан Обломов», — представился капитан, а я улыбнулся и кивнул. Моё имя было ему уже известно. «Нужно утрясти некоторые моменты. Раз вы являетесь простолюдином, то это создаёт некоторые сложности, господин Ферр. Нужно расследовать более тщательно». Но по глазам я видел, что он бы свалил отсюда. «Только дай повод». Да и его взгляд всё время скользил по дорогой обстановке дома, что явственно говорило о его зависти. Странный капитан. Вроде презирает аристократов, но и завидует. Тяжело, наверное, быть человеком. Так много разных противоречий в их душах. «Капитан, а мы можем поговорить с вами отдельно?» Вдруг вышел вперёд улыбающийся догон. «Ну, я не удивлён. У наставника был такой характер, что он быстро адаптировался под обстоятельства. Мне же это было на руку». Ведь капитан оценил внешность Дагона, да и, судя по всему, он знал, кем тот являлся, потому что его глаза сверкнули жадностью. «Ну, думаю, что мы можем позволить это», — кашлянул Обломов, а мы с Дагоном переглянулись. Действия не заставили себя долго ждать. Капитан даже не предупредил графа, вновь отправившись в сторону, где находились камеры. По дороге... Мы свернули в пустоющую малую гостиную, и Догон не стал медлить. Сколько? Единственный вопрос, а сколько он всего поднимает в душе человека? И сейчас буря разразилась именно в душе Обломова. Глаза забегали. Воинская честь была высока, но Догон вновь повторил вопрос. Сколько? Да за кого вы меня принимаете? — начал возмущаться капитан Обломов, но мы-то знали, что он просчитывал в голове, сколько мог запросить у известного повара Империи. «За бравого капитана Империи! Но моему ученику проблемы в данный момент не нужны!» — весело сказал Дагон. «И вам тем более, потому что может скрыться многое из вашего прошлого. А потому я предлагаю вам...» Капитан сначала напрягся от угрозы, которая прозвучала в голосе Дагона, но от названной суммы у капитана чуть челюсть не отвисла. Ха, получается, наставник в этом мире был богат так же, как и я. Прелестно. Но деньги демонов интересовали в последнюю очередь. Мы были богаты, и точка. Демоны — замечательный народ, и среди нас не было бедных. Мы могли копить золото, камни и ценности годами, просто из-за скуки. Ведь нам некуда было тратить безделушки, которые оказывались в аду. И тут, в человеческом мире, мы были несметно богаты. Ведь мы и не были смертными. А когда за плечами у тебя были века, тысячелетия, то твое богатство лишь множилось и обычно уже мерилось душами. Вот где настоящая ценность. В итоге капитан Обломов сдался и согласился, но сказал нам напоследок. «Я вас отпущу, но суд будет. Я не смогу замять это дело. Много свидетелей, да и рот барона Кускова перевернёт всё и найдёт виновного», — сухо сказал капитан, довольно смотря на мешочки с золотом. «И почему мы с догоном таскали золото? Не думаю, что у наставника не было банковской карты». Вот только давать взятки лучше всего было наличностью. Возьму на заметку. «Так что ждите». «Премного благодарны», — сказал догон и мы вместе с ним вышли из гостиной. Больше нас здесь ничего не держало, и приказ Обломова уже облетел всех полицейских, находящихся в здании и вне его. Перед тем, как уйти, я посмотрел на медовик. Хм, а ведь его так никто и не попробовал. И было у меня странное ощущение, что торт не доживёт и до утра. Я посмотрел на догона и улыбнулся. «Эй, Фер, ты чего? Я всегда боюсь, когда ты так смотришь». Аж потёр плечи наставник, оглядываясь в поисках спасения. «Я ведь помог тебе. Не смотри так на меня». Я не стал пугать догона больше и просто попросил его достать то, что он хранил в кармане. Он даже не удивился тому, что я знаю, что было в его карманах. И сдался. Быстро сходив к медовику, я положил на стол рядом с ним то, что понадобится счастливчику, который в одного съест целый торт. Граф Зубов внимательно следил за моими действиями, хоть и недоумевал, почему меня отпустили так быстро. Я же, насвистывая, кивнул ему и ушёл из особняка, желая сделать один круг по городу и вернуться в пекарню чтобы собраться силами и продолжить охоту. Чёрные фанатики даже тут смогли меня достать. И пора с этим кончать». Позже вечером. Ассоциация кулинаров. Одна из резиденций под контролем графа Зубова. Дмитрий Александрович Зубов хмурился и смотрел на пустой зал для дуэлей. Князь дал чёткие указания внимательно присмотреться к новому пекарю вне их контроля и слежки. Все именитые повара и кулинары были под контролем ассоциации Это сделали не просто так. Иногда можно было решить политику лишь едой, и нередко, что еда была отравлена. Этим грешило человечество. Много раньше хороших политиков было отравлено. Сейчас сложно было отравить сильных мира сего. Ведь чаще они являлись героями, а у них удивительно сильное тело. Мало ядов представляло для них опасность, кроме тех, что были из зон. Мысли графа Зубова ушли не в то русло. Он не планировал отравлять новичка Фера, да и использовать его для каких-то иных целей. Сегодняшняя конференция была созвана лишь для знакомства с победителем ярмарки, а также контрактором рода Демидовых. Дмитрий Александрович не думал, что с Демидовыми будут какие-то тёрки. Их интересы никогда не пересекались. Но что-то графа смущало в этом контракте. И тем более господина Фера брали во Владимир, где он ненадолго пропал из зоны видимости информаторов графа в пекле. Ни для кого не было секретом, что аристократы следили за другими. Но граф Зубов уделял пристальное внимание лишь поварам. А близость одного из будущих новичков ассоциации нервировала многих. Ситуация с бароном показала другим, что фер опасен, но не сильно. Всё-таки Кусков был комом в горле у большинства. И дуэль лишь облегчила ряды ассоциации но не ударила по репутации. Зубов позаботиться о том, чтобы пошёл правильный слух. «Вот только медовик...» С ним у него было много хороших воспоминаний, и сейчас они омрачились. Граф Зубов даже и не заметил, как подошёл к медовику Фера и встал рядом с ним, внимательно рассматривая произведение искусства от новичка в ассоциации. Этот завершённый торт не шёл ни в какое сравнение с кондитерским десертом проигравшего Кускова, хоть тот и не был завершён. Дмитрию Александровичу никогда ещё не доводилось вдыхать такой бесподобный аромат. Когда Зубов его почувствовал, казалось, он совершенно забыл про вкус того самого первого медовика, что дал ему попробовать брат. А ведь он его боготворил. И брата, и тот самый медовик. Граф с нетерпением, словно маленький ребёнок, отрезал кусок торта и быстро его съел. Медовый аромат проникал глубоко в его душу, и он, глубоко вдохнув, был будто опьянён этим запахом. Казалось, что Зубов стоял возле своего маленького хобби, которое граф прятал от остальных, как от члена его рода, так и от всего мира. Пасека. Это хобби родилось после его первого медовика. Он создавал со своими маленькими пчёлками-труженицами лучший мёд в империи. Мало кто его пробовал. Но когда каким-то чудом одна баночка оказывалась на столах его приёмов, многие пытались выпросить контакт чудесного пасечника. Это тешило самолюбие Дмитрия Александровича. Но то, что он сейчас попробовал, не шло ни в какие сравнения с тем, что граф пытался сделать с мёдом. Да и многие приглашённые повара тоже не делали его вкуснее в блюдах. Но новичок, «Господин Фер из Хлебного царства смог». Граф наклонился к торту и ещё раз вдохнул запах, который был усилен так, что, казалось, ты купаешься в медовой ванне. Лицо Дмитрия Александровича наполнилось непередаваемой радостью. Надышавшись аппетитным ароматом, граф и не заметил, как рукой по кусочку начал есть торт. Сначала это были лишь пальцы, потом вся ладонь. Очнулся граф лишь тогда, когда языком вылизывал тарелку, на которой стоял медовик. Всё лицо Зубова залило краской. Увидь, кто, как уважаемый граф, облизывает крошки с тарелки, то все бы заголовки будущих новостей принадлежали ему. Но Зубова это не остановило. Он чувствовал, как всё его тело налилось прохладой, а сам Дмитрий Александрович был готов бежать аж до самой дальней границы империи. Ему хотелось в горы. «Он точно победил бы! Будь даже жив, барон!» пробормотал Дмитрий Александрович. Вот только живот графа был против подобного развития событий. Он громко заурчал, и Дмитрий Александрович приложил грязные руки к животу. «Нужен лекарь!» «Съесть торт в одиночку и не словить несварение?» «Вероятность такого исхода была мала». Но взгляд Дмитрия Александровича скользнул по столу, когда граф уже хотел позвать кого-то из прислуги, и он остановил свой порыв. Там лежало лекарство от желудка. Так вот, зачем господин Фер подходил к столу. «Он опасен, но пока еще рано говорить о проблемах», — подумал Зубов и стряхнул в ладонь все двадцать пилюль, жадно запив их водой. «Он понял, что произойдет!» «Лучше всё-таки усилить наблюдение».